Что-то влить и вдохнуть. Стихи. Перевод с английского. Шпагу мне. Я сегодня играю влюблённого лорда. Он прощается с милой, поскольку идет на войну. Он ей пишет стихами. Не плачь, мол, решился я твердо. И других не люби. А вернусь я пока им намну. Впрочем, что я? Отставить. Он пишет. Прощай, дорогая. Слёз жемчужных не трать. Лучше бусы из них нанижи. Но верни мое сердце, Чтоб радостно шел на врага я. И как ладанку в бой Мне сердечко свое одолжи. Так он весело, лихо, красиво Бумагу морает. Этот странный старинный костюм Я примерить должна. Мне к лицу и трико, и калет, А жабо натирает. Мне идет этот слог и размер Только рифма тесна. Ну же, лихо, легко и отвесно, как в воду вонзиться, И свободней, свободнее, с радостью в каждом персте. И уже не лицо мое, облик иное отразится В этом дьявольском зеркале, в белом бумажном листе. Мертвый лорд подбирает на лютне мотивчик веселый, Триста лет его нет, а гляди, все такой же шальной. И однажды, одетая мальчиком, вскрикнет виола, Это ты, Себастьян, ты воскрес и вернулся за мной. В переполненном баре у стойки в дыму густом Я на детском высоком стуле приветствую мир. Двухметровый седой одуванчик по имени Том Мне подносит Гиннес, как няня несла кефир. Под ирландским клевером яль нежеланный гость, Изумрудный свитер на мне и душа зелена. Мне за двух поэтов из Дублина спеть довелось. Джеймс и Патрик. Такие были у них имена. Том стихов не читает. Он мерзнет в темной Москве. И не видит он, что зеленое мне к лицу. И не знает, как в замке тары в хмельной тоске Вождь отсек себе палец, чтоб перстень бросить певцу. Джеймс и Патрик, слышите? Песни опять не в цене. Но зато нам положена тайная благодать И бесплатные мёд да пива даже в стране, Где цветы воруют с могил, чтобы снова продать. Покой и воля, и надежный ямб, Горячий суп и детские раздоры И втоптанные в ковровые узоры Тускнеет одомашненный хаем. Прохладных простынь потолочный свод Прочь, прочь любви, задышливая напист, На тонкой книге дружеская надпись И на столе насущный перевод. Любовь чужая, лютня, соловей, Заморские серебряные трели, Но сладок сон мой словно в колыбели В большой ладони, Господи, твоей, В гостинице твоей, где знать и голь, И есть кому родить, постояльце, Покой и воля. И на среднем пальце почетная шкалярская мозоль. Из древнегреческого. Порасохлась моя старая лира, Пооблезла с нее вся позолота. Что ж тут странного, на ней между делом, Между стиркой да готовкой брецали. Забавляли ею плачущих деток, Забивали дюбеля в переводы И пристроив между двух табуреток. В семь рядов на ней сушили пеленки. Что ж ты плачешь, нерадивая баба? Что ты гладишь ослабевшие струны? Ты сама лежишь меж двух табуреток И сломаешься вот-вот посередке. Я больше не испорчу борозды, Но пороха не выдумаю тоже. И черт с ним с порохом, да жаль звезды, Несхваченной, на яблоко похожей. Я ни в какую крайность не впаду, А, стало быть, не упаду в объятья К обратной крайности. Но, борозду, блюдя, Я не останусь без занятия. Я переводчик, верная рука, Индейцев друг и бледнолицых, впрочем. И если я творю не на То все-таки мой сруб довольно прочен. Америке вот жаль, да и звезды. Их с неба рвут такие неумейки. Зато я не испорчу борозды, Прямую выведу, как по линейке. Корделия, ты дура! Неужели так трудно было старику поддаться? Сказать ему, я тоже, милый папа, Люблю вас больше жизни, всех-то дел. Хотела, чтобы сам он догадался, Кто лучше из дочерей? Гордячка! «Теперь он мертв, ты тоже все мертвы?» а глостер! О, кровавый ужас детства! Его глазницы! Сцена ослепления! Как будто раскаленное железо пролистывали пальцы, торопясь! На вот, прочти, я отвернусь. Тебя же в том акте не было? Читай, читай. Смотри, что ты наделала, дуреха!» «Ну ладно, не реви. Конечно, автор...» Тот фрукт еще, но в следующий раз Ты своевольничай, сопротивляйся. Виола, Розалинда, Катарина Смогли, а ты чем хуже? Как щенок, тяни его зубами за штанину, В игру, в комедию. Законы жанра нас выведут на свет. На, вытри нос. давай сюда платок. Его должна я перестирать, прогладить И вернуть одной венецианской растеряхе В соседний том. Прости, что накричала «Отцу привет!» И помни, как щенок. Попросили меня раз в иностранке Перевесть современного поэта, Англоговорящего, живого, Ведь не все ж мертвецов тебе толмачить. Вот раскрыла я живого поэта. Ах, какой же он красавчик на фото! Веет смертью от его верлибров, Смерть сочится из каждого слова. Я прочла и умерла, не сдержалась. Тут пришли ко мне мертвые поэты. все любимчики мои, кавалеры. Поклонился дипломат Томас керью Громко чмокнул шалопай, сэр Джон Саклинг. И сказал мне ловелас, Ричард Лавлейс. Слышал в Тауэре свежую хохму. колеснятся снятся сны на языке заморском. С переводчицей ложись. Ловко, правда? А Шекспира незаконный сыночек. Вилли Давинан сказал, брось ты киснуть, сшиб я в глобусе пару контрамарок на премьеру «Идеального мужа». Этот педик, говорят, не бездарен. Ну, а после все пойдем и напьемся. И санеты почитаем по кругу. Хорошо, сказала я, и воскресла. Я воскресла, поглядела в окошко, отложила современного поэта. И не то, чтобы я смерти боялась. Просто вечер у меня нынче занят. И опять принесут заказной перевод. И поэты наземные как инопланетный, прожигая скафандр, в атмосферу войдет и под строчником ляжет на стол кабинетный. Что ж, ладонь на ладонь, жми на впалую грудь, Сились жизнью ловить в странном облике внешнем, Слабый ритм ухватить, что-то влить и вдохнуть, Чтобы смог он дышать в резком воздухе здешнем. Этот ладится жить, а иной и помрет. И кому объяснишь, коль пойдут пересуды, Как густеет в груди поэтический мед, Как не хочет он литься в чужие сосуды. Играешь со словом, играешь, у норки его сторожишь, Крадешься к земле припадаешь, танцуешь в азарте дрожишь. На нитке у самого носа кочнется чего же ты ждешь? Играй, это просто, так просто, подпрыгнешь и лапой сшибешь. Прыжок и опять не дается, опять начинает дразнить. И лишь добродушно смеется, держащий незримую нить. Англичане мои, младенческая мечта. Быть как вы, Я и спину старалась держать прямее, Но не складывалась иронически линия рта И подрагивала губа, твердить не умея. Героический Вальтер Скотт, Убийственный свифт, Безупречный джентльмен с Бейкер-стрит. В самом деле, коль родился садовником, Волен ты делать вид, Что цветы тебе надоели, все надоели. «Сэр, не правда ли? Правда, сэр! Это скрип дверей! Это входит дедушка Диккенс!» Я в детстве даже обижаться не стала, что гнусный Феджин — еврей, как у Гоголя отрицательные персонажи. Нет, любовь моя словно крепость, в ее стенах мирно дремлют ягненок с тигром и черт с младенцем, и скелет в чулане, точнее, обгорелый прах потому что сэр Уинстон Черчилль знал про свенца. Переводчик поэту Я не узнаю, из какого ссора Пророс твой стих, мой бледнолицый брат, Ночных ли страхов, нянькиного вздора, Обломанной сирени вдоль оград. Я не узнаю, что за боль заноза Застыла в нем, как муха в янтаре, Я мог бы откупиться рифмой роза. Но розы не росли в моем дворе. Давай меняться. Знаешь, как когда-то. Мой ссор на твой. Держи бумажный шлюп, Подшипник целенький для самоката, Свисток футбольный и молочный зуб. Давай меняться. Что, глядишь, не смело? Вон тот каштан, что в кулаке согрет, Весь лакированный, годится в дело. И стеклышки тут хватит на секрет. Я не узнаю. Что за тараканы? Чердак твой посещали вечерком. Но не тревожься, есть на дне кармана Гудящая коробочка с жуком. Второстепенные английские поэты, Вы руки тянете ко мне из темной леты, И как детдомовская ребятня, Меня кричите вы, меня, меня! Да я сама тут запасным стою, харистом Да я случайно забрела на эту пристань, Мне снилась воля, мне меречился покой, Но шелестят уже страницы под рукой. Первостепенные английские поэты Давно пристроены и кушают котлеты. Забвение молчаливая вода, Над ними не сомкнется никогда. А я переднего уже тяну как репку, И кто-то сильный встал за мной и держит крепко. И вся компания, а стало быть, и я. За шкирку выхвачена из небытия.